Я с большим удовольствием приезжаю сюда. Решилась, наконец, Карлота, прервать молчание. В городе невыносимо душно. Я думаю, не многие еще знают про это местечко. Оно как-то в с т о р о н е Мне здесь очень нравится, сказал Юджин. Я так отдыхаю. Что бы я стал делать, если бы ваша матушка не приютила меня? При моем т е п е р е ш н е м занятии нелегко найти квартиру. Я бы сказала, что вы избрали довольно утомительный способ для восстановления здоровья, заметила она. Черная работа это, наверное, очень трудно. Вам она не втягость? Нисколько. Я доволен. Работа занятная и не такая уж трудная. Все это ново для меня, и потому кажется легким. Мне нравится, что я п о д е н щ и к что я среди рабочих. Одно меня беспокоит: здоровье. Оно в таком скверном состоянии, ужасно неприятно болеть. Еще бы, ответила она. Но, возможно, работа снова поставит вас на ноги. Все мы склонны преувеличивать. Наши невзгоды. Со мной, по крайней мере, всегда так бывает. Спасибо за утешение, сказал он. Она не смотрел на него. Он продолжал молча раскачиваться. Наконец г о н г возвестил обед. Миссис Хибердел спустилась из своей комнаты, и все пошли в столовую. За обедом разговор зашел о работе Юджина. И тот со всеми подробностями стал описывать Жозефа и Билла и Джона Бочку и маленького с а д з а и кузнеца Гарри Форнза. Карлота слушала с большим вниманием, стараясь однако не показывать этого. Все в ю р ж и н е ей нравилось и казалось каким-то особенным: его худощавая фигура и тонкие руки. Его темные волосы, черные глаза. Ей нравилось, что он утром одевается в платье рабочего, целый день проводит в мастерской и, несмотря на это, появляется к обеду в таком безукоризненном виде. У него были непринужденные манеры, а в движениях, как будто б ы с о н н ы х чувствовалась какая-то стремительная сила. Его присутствие вносило в дом живую струю. С первого же взгляда угадывалось, что он художник и по всей вероятности талантливый. Юджин ничего не говорил о своей профессии. Он старался избегать всяких разговоров на эту тему и только внимательно слушал. У Карлотты было ощущение, что он изучает ее и всех остальных, и от этого Она становилась еще оживленнее. Вот мужчина, с которым приятно было бы познакомиться поближе, неоднократно мелькала у нее в голове. к а р л о т а жила в доме матери десять дней, но несмотря на то, что ю д ж е н уже на третий день стал встречать ее не только за обедом, что было вполне естественно, но и за завтраком, что несколько его удивляло. Он не уделял ей большого внимания. Она была мила, бесспорна, но Юджин мечтал о женщине совсем иного типа. Он находил ее исключительно приятной и очень любезной собеседницей. Его восхищали ее у м е н и е одеваться, ее красота. Он присматривался к ней с большим интересом и думал о том. Какой жизнью она живет? Из обрывков разговоров, которые ему приходилось слышать, он сделал вывод, что она довольно состоятельна. Были упоминания о квартире в западной части Централ-Парка, где, по видимому, велась крупная игра, об автомобильных прогулках, о ложах в театре и о людях, очевидно, близких знакомых. зарабатывавших большие деньги. Он слышал, как Карлота рассказывала о горном инженере докторе р а у л е н д е о преуспевающем биржевике, держателе угольных акций Джеральде Волсе, о некой миссис Хейл, вложившей большой капитал в медные рудники и должно быть очень богатой. Как это обидно, что Норман. Не может заняться чем-нибудь в этом роде. Расслышал он однажды слова Карлоты, обращенные к матери. ю р ж е н понял, что Норманом зовут ее мужа, и что он должен скоро вернуться. Поэтому он держался на расстоянии, испытывая к ней интерес, скорее похожий на любопытство, чем на что-либо другое. Миссис Уилсон, однако, не принадлежала к числу людей, которых легко обескуражить. Однажды вечером, сейчас же после обеда, к дому подкатил огромный красный лимузин, и Карлотта сказала, как бы не взначай: "Мы собираемся на прогулку. Не хотите ли присоединиться к нам, мистер Витла? Юджину до этого еще не случалось ездить в автомобиле." с большим удовольствием ответил он, так как при виде подъехавшей машины у него тотчас же мелькнула мысль о предстоящем ему тоскливом вечере в опустевшем доме. За рулем сидел шофер, представительная личность в желтом соломенном картузе и коричневом пыльнике. Но миссис Уилсон сумела выкроить место и для Юджина. Ты, дорогой. Садись с шофером, сказала она Симпсону, и последовав за матерью в машину, предложила Юджину сесть рядом. В ящике должно быть есть еще кепи и плащ, заметила она, обращаясь к шоферу. Передайте, пожалуйста, мистру е Витла. Шофер достал тонкий полотняный плащ и соломенный картуз, и Юджин надел их. Прекрасная вещь. Автомобильная езда, правда? Приветливо обратилась Карлота к Юджину. Она так освежает. Если существует на свете отдых от з и м н ы х забот, так это быстрая езда. м н е еще не приходилось ездить на автомобиле, просто сказал Юджин. Тон, каким он произнес эти слова, тронул Карлоту. Ей стало жаль его. Таким он выглядел одиноким и грустным. Его равнодушие к ней дразнило ее любопытство и задевало гордость. Почему он так мало обращает на нее внимания? В то время как машина то в гору, то под гору мчалась по узким дорогам, обсаженным тенистыми деревьями, Карлотта при свете звезд разглядывала Юджина. Лицо его было б л е д н о и выражало задумчивость и безразличие. Ох уж эти серьезные мужчины! пожурила она его. Какой ужас быть философом! Юджин только улыбнулся. Вернувшись домой, все разошлись по своим комнатам, и Юджин решил спуститься в библиотеку за книгой. Проходя мимо спальни Карлоты, Он увидел, что дверь раскрыта, и Карлотта сидит слегка откинувшись в глубоком кресле, положив ноги на стул. Платье ее немного приподнялось, и красивая ножка видна была до щиколотки. Она не шевельнулась, а только с ласковой улыбкой подняла на него глаза. Разве вы еще не устали? Что, не ложитесь? – спросил он. Не совсем еще ответила она. Он спустился вниз, зажег свет в библиотеке и стал просматривать корешки книг. вдруг он услышал чьи-то шаги. к а р л о т а подошла к нему и тоже стала разглядывать книги. Не хотите ли пива? – предложила она. Вледники. Должно быть несколько бутылок. Я и не подумала, что вам, возможно, хочется пить. Нет, мне не хочется, сказал он. Я вообще не пью. Ну, вы не очень-то компанейский человек, рассмеялась она. В таком случае давайте пить пиво, сказал он. Она принесла в столовую бутылки. Швейцарский сыр и бисквиты. И Том н о о п у с т и л а с ь в одной из массивных кресел. Если я не ошибаюсь, там в углу на столике должны быть папиросы. Он дал ей огня, и она с удовольствием затянулась. Вам, наверное, скучно здесь, вдали от друзей и знакомых, заговорила она первая. О. Я так долго болел, что не уверен, есть ли у меня еще друзья. Он рассказал ей кое-что о своей жизни, упомянул о своих в о о б р а ж а е м ы х недугах. Она внимательно слушала его. Когда в бутылке ничего не осталось, она спросила, не хочет ли он еще, но он отказался. Немного спустя он устало потянулся. И она вскочила. А ваша матушка подумает, что мы тут устроили нечто вроде ночного кабачка, сказал он. Не беспокойтесь, ее комната на третьем этаже, к тому же она вообще неважно слышит. А кузен д э й в ничего не скажет. Он меня достаточно хорошо изучил и знает, что я привыкла поступать так, как мне нравится. Она придвинулась ближе к ю д ж и н у но он, казалось, не замечал этого. Когда он направился к выходу, она погасила свет и последовала за ним по лестнице. Либо он самый робкий человек на свете, либо самый холодный, подумала Карлотта. Но вслух она тихо сказала: «Спокойной ночи, приятных сновидений». И пошла к себе. Юрген отнесся к ней как к д о б р о м у товарищу. Он подумал, что ее манеры немного чересчур с в о б о д н ы для замужней женщины. Но она, вероятно, достаточно осторожна. С ним она, по видимому, просто любезна. Все это объяснялось тем, что Карлотта не очень интересовал его. но на этом дело не кончилось. Однажды утром он проходил мимо ее двери. Миссис х е й б е р д е л была уже внизу. Глазам Юджина неожиданно представилась нежная рука и обнаженное плечо. к а р л о т а лежала, откинувшись на подушку, по-видимому, и не подозревая, что д в е р ь о т к р ы т а Красота этой идеальной по форме Руки в ы з в а л а в Юджине чувственный трепет. В другой раз он увидел ее перед обедом в тот момент, когда она застегивала ботинки. ё б к а ее была поднята до колен, а плечи и руки обнажены. На ней был лишь корсет и сорочка. Она, казалось, не знала, что он находится поблизости. Однажды вечером после обеда. Он стал насвистывать какую-то мелодию. Карлота подошла к Роялю и начала подбирать аккомпанемент. В другой раз, когда он сидел на веранде и тихонько что-то напевал, она стала ему подпевать. Однажды в библиотеке он передвинул кресло к окну, возле которого стояла кушетка. Миссис Хибердел уже отправилась на покой. И Карлотта подошла и п р и л е г л а на нее. Вы не возражаете, если я полежу здесь? сказала она. Я сегодня что-то устала. Несколько. Я вам очень рад. Мне скучно. Она смотрела на него с улыбкой. Он стал тихо напевать, она в т о р и л а ему. Покажите мне вашу руку. сказала она вдруг, я хочу узнать кое-что. Он протянул ей руку, она стала перебирать его пальцы, явно искушая его. Но даже это его не пробудило. Вскоре она уехала дни на пять по каким-то делам. А когда вернулась, он очень обрадовался ей. Ему было скучно, и он понял теперь. Что с Карлотой в доме как-то светлее и веселее. Он с необычной сердечностью приветствовал ее. Как я рад, что вы вернулись, сказал он. Уж будто бы рады, ответила она. Я вам не верю. Почему? Мало ли почему. У меня есть кое-какие приметы. Вы, по-моему, не очень любите женщин. Я? Да, я думаю, что не любите. Она была очаровательна в зеленовато-сером шелковом платье. ю р ж е н невольно з а л ю б о в а л с я нежными очертаниями ее шеи и тем, как вьются ее волосы на затылке. Нос у нее был прямой, прекрасной формы с тонкими чувственными ноздрями. Юджин под следовал за ней в библиотеку, и они вместе вышли на террасу. в с к о р е он вернулся в дом, было уже десять часов, и она вошла за ним. Дэвис отправился к себе в комнату, миссис х и б е р д е л к себе. Я, пожалуй, почитаю, рассеянно сказал Юджин. Но вот еще, что вздумали. шутливо отозвалась она: «Никогда не занимайтесь чтением, когда можно заняться чем-нибудь другим». «Чем же, например? Мало ли чем: играть в карты, предсказывать судьбу, гадать по руке, пить п и в о Она капризно посмотрела на него. Он уселся в свое любимое кресло между кушеткой и окном. Карлотта подошла. и бросилась на кушетку. Поухаживайте за мной, дайте мне подушку, приказала она. С удовольствием ответил он. Он принес одну из подушек и приподнял ей голову, так как она не шевелилась. Так хорошо? спросил он. Еще одну, пожалуйста. Он просунул руку ей. под голову и приподнял ее. Она ухватилась за его свободную руку и, не выпуская, рассмеялась странным, возбужденным смехом. и ю д ж и н а вдруг открылся смысл всего, что она делала. Он уронил подушку и пристально посмотрел на Карлоту. Она отпустила его руку и откинулась назад, томная и улыбающаяся. Тогда он взял ее левую руку, потом правую, сел рядом и вдруг, склонившись, прижался губами к ее губам. Она закинула руки ему за шею, прильнула к нему всем телом, потом, отстраняясь, заглянула ему в глаза и облегченно вздохнула: «Вы любите меня?» Пробормотал он. Наконец-то, со вздохом сказала она и снова привлекла его к себе.